И интересуется только новыми лицами. Но, к счастью, теперь между нами все кончено. Мне все это глубоко опротивило, я больше не буду с ней встречаться». Он по привычке походил некоторое время взад и вперёд по комнате, затем продолжал. «Вы, быть может, подумали, что я влюблён в неё? Доктор Дурак уверен в этом. Нет, я никогда не любил её. Меня занимала её смеющаяся личика. Я любовался её белой кожей, вот и всё, что есть в ней хорошего. Особенно кожа».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 что ваш отказ поставил бы нас в самое затруднительное положение. Как вам известно, мы с моей невестой исповедуем евангелическую религию, а пастор наш, живущий в 30 милях отсюда, прикован к месту под агрой. Смею надеяться, что вы не откажетесь приехать и вместо него совершить обряд. Примите уверение, дорогой профессор, в искренней моей преданности. Михаил Шемет